Перед баст стояло чугунное страшилище на гнутых ножках. Перед Алином стоял, покачиваясь, худой раб, весь в синяках и кровоподтеках. Он улыбался разбитыми губами, демонстрируя нехватку передних зубов. Воина передёрнула от такой улыбочки. Ален недовольно посмотрел на новое приобретение своей наложницы. «И где она откопала такого дохлого раба?» – подумал он. «Из жалости, что ли, купила? Или ее обманули с ценой?» но, видя, как старик бодро и споро подбрасывает дрова в коптящее чудовище, успокоился. Слуга был жилист, худ, но бойк. Тем временем девушки-рабыни отчистили и вытряхнули шубу. Оказалось, что Моль не поела мех, но угостилась подкладкой. Служанки бегло починили целостность покрова, и у Баст теперь было куда прятать замерзшие ноги. Летящая среди космического пространства звездная крепость Алина. Была похожа на маленький передвижной ад. Заработали кузни, переплавляя выловленные из космоса железные обломки. Станки заскрипели и залязгали, задымили домины, выливая и формуя переплавленное железо и сталь. Везде вспыхивал и искрил кладовской огонь. Штамповка магических схем шла полным ходом. Чадило и пылало все. У каждой двери жилых комнат высилась корка бревен, кусков стенных панелей и других деревянных обломков. Промерзающие склады были завалены металлическими фрагментами погибших кораблей, целыми кусками обшивки и вполне работающими блоками с магическими микросхемами. Все это немедленно было пущено в дело, приделано и приварено к интенсивно растущей молодой плавучей крепости. Все жители звездной цитадели, как муравьи на сахар, бросились на подмогу рабочим и технологам из средней касты, чтобы как можно быстрее крепость втянула в себя весь полезный мусор словно хищное одноклеточное животное, поедающее другое раненное и умирающее существо. Работающие домны и плавильни отравляли своим шумом и крохотом жизнь всех обитателей цитадели, и днем и ночью, не переставая чадить. В первые дни жители крепости чуть не угорели от смрадного воздуха, не собиравшегося втягиваться в воздуховодную систему. Душный кумар висел под потолком. Сетты и их рабы одинаково кашляли и чихали, проклиная все и вся и ругаясь всеми богами Ада. Вновь техники забегали, застучали и залязгли своими инструментами. От каждых покоя потянулись трубы вентиляции, выбрасывая чат и сажу наружу, за пределы корабля, и воздух очистился сам собой. От каждого покоя потянулись трубы вентиляции, выбрасывая чат и сажу наружу, за пределы корабля, и воздух очистился сам собой. Крепость плыла среди космического пространства распространяя в безвоздушное пространство дым. Подобно грозовому облаку, вокруг космического корабля клубился смрадный туман. Зловещее происшествие со стариком отрезвило девушку. Она была в ужасе от жестокости сеттов. Она сидела в своем любимом месте на гидропонных полях и горько обдумывала произошедшее. Какая «Подлость!» — выкрикнула она в сердцах. «Поднять руку на немощного больного старика! У сеттов нет жалости, ни сострадания. Они ценят лишь силу. Разве они не осознают, что когда-нибудь и сами окажутся дряхлыми стариками и уже не смогут сражаться, и с ними произойдет то же самое? Неужели им нравится такая жизнь и все устраивает?» Но теперь старик спасен. Девушка зябко куталась в меховую накидку. Как бы кошка не привыкла жить на станции, все-таки она была в самом сердце крепости своих исконных врагов. Между ней и сеттами стоял только Алиен. Он всегда был рядом. И даже когда он уходил, ощущалась его незримая поддержка и твердая рука. Не будет его, не будет защиты. Что сказал тот воин, Реверн? Им грозит опасность из главной крепости. Стоит ли сказать пирату об этом? Или это не ее дело? Тучи сгущались. Баст чувствовала это. Обстановка на звездной станции накалялась. Скоро, как насыщенные разрядами электричества тучи, прольются дождем и градом, настанет развязка. Что-то вокруг девушки стало не так. Все изменилось и не в лучшую сторону. Она даже не могла понять, в чем дело. Все обитатели станции, раньше не обращавшие на нее внимания, теперь смотрели с подозрением. Рабыни-служанки шушукались, шпионили у нее за спиной подглядывали. Адель вдруг стала невероятно прилипчива и вечно таскала ее с собой на прогулке или заставляла сидеть в общей зале с остальными девушками, не давая побыть одной. Очаровательно молила и конючила, чтобы Баст не бросала ее одну. От нее просто не было возможности отделаться. Вот и сейчас девушка-человек нашла место, где она пряталась и стала звать на прогулку. У Баст не осталось выбора, когда Адель схватила ее за руку и потянула с собой. Золотоволосая красавица повела ее по каким-то неизвестным баст-коридорам и совсем уж в сильно заброшенную часть крепости. Адель повела ее на нижние этажи. Там было не так чисто, как на верхних. Простые пластиковые стены в коридорах были исцарапаны и испачканы. В воздухе явно попахивало мусором. Несколько десятков неприятных запахов дразнили нос девушки. В помещениях стоял шум и галдеж. Два злых, уставших, грязных сетта шли навстречу Баст. Девушка уже передумала осматривать эти этажи и хотела вернуться наверх. Как вдруг заметила, Адель куда-то исчезла. Девушка-человек с радостью увидела, что эта глупая беломордая простушка, как всегда, отвлеклась на созерцание окружающей ее действительности. Незаметно она сделала несколько шагов от девушки-кошки и, убедившись, что та потеряла ее из виду, кинулась бежать неслышными легкими прыжками за угол коридора. Там ее ждали. Она дотронулась рукой до спины стоящей там фигуры, закутанной в серый плащ, в знак того, что она исполнила приказ и, свободная от своего неприятного поручения, стремительно побежала прочь. Фигура, ожидающая в коридоре, сбросила с головы капюшон, После сделала и вовсе невероятную вещь, подошла к двум стоящим неподалеку стражникам и, ударив кулаком по спине одного, с размаху пнула под коленку другого. Воины взревели от возмущения. На шум к ним из-за поворота поспешил третий. Серый капюшон завопил, что есть мочи. «Помогите!» Испуганная Баст кинулась искать Адель и услышала, как какая-то женщина в конце коридора начала истошно орать. «Спасите! Помогите!» Но это был не голос блондинки. Септо-технологи обернулись, однако не подумали броситься на помощь кричавшей. Неизвестная девушка орала так отчаянно, что Баст, не думая, кинулась на подмогу. Она не была уверена, что сможет помочь, но хотя бы разберется, в чем дело и попытается позвать помощь или наябедничать Алину. После происшествия в библиотеке своим проснувшимся врожденным женским чутьем она осознала, что воин сделает все, что она не попросит. Откуда она это знала, неизвестно, но что-то подсказывало ей, что это так. И даже если она будет в корне не права, пират все равно встанет на ее защиту. Твердая уверенность в этом давала девушке ощущение крепкой каменной стены за спиной под защиту которой она может юркнуть в любой момент. Это знание придавало силы, смелости и спокойствия ее существованию. Посреди коридора три воина держали черноволосую девушку. Каждый из них не сильно, но ощутимо толкал ее, не разрешая вырваться и убежать. Три хищника поймали мышку и игрались. «А ну — оно прекратить! — гаркнула за их спинами Баст. На воинов под два метра ростом ее писк не произвел никакого впечатления. Сетты лениво обернулись. — А вот и еще одна симпатичная игрушка! — прокомментировал Сероглазый. Маленькая злобная девушка стояла, уперев руки в бока, и дышала им в пупок. Что делать дальше, когда эти сетты не прекратят? Она как-то не подумала. — Ну-ка сейчас же извинились за это безобразие и занялись своими делами! Три глотки разом загоготали. — Вам лучше послушать ее. Тихо, но так, чтобы все слышали, сказала растрепанная черноволосая наложница, которую Сетты успели уже слегка помять. — И что нам будет за это? — Ну, хотя бы перерезанные глотки и холод космоса, — сказала девушка, убирая рукой всклокоченные волосы с лица. Она уже отдышалась и приходила в себя, поправляя одежду. — С чего бы это? — удивился один. — Да с того, что это наложница одета в цвета властителя этой крепости. Нагло кинула черноволосая женщина. — Мало ли, какую тряпку она на себя нацепила! — с сомнением сказал другой воин и собрался уходить. Он был поумнее других. Риана ухмыльнулась. — Если у вас есть сомнения, то спросите любого на верхних этажах, и вам скажут. Эта девушка спит в покоях самого властителя. У вас остались сомнения? — ехидненько спросила черноволосая красавица. — Нет? — воины замотали головами. — Тогда ступайте по своим делам! — бросила им, почувствовавшая свою власть, Адалиска. Сетты, оглядываясь и недовольно бурча, удалились. Риана с интересом посмотрела на стоящую перед ней молоденькую девушку. — Какая смелая, но, как я и предполагала, глупая. Бросилась на помощь, даже не удостоверившись, что справится с проблемой. Пожалуй, она не сможет противостоять моей хитрости и уму. Слишком наивно. Значит, не конкурентка? Довольно лыбилась про себя коварная наложница, рассматривая невысокое чудо, стоящее перед ней. На мгновение в рано и одинокой душе Рианы мелькнуло какое-то чувство, то ли жалость, то ли материнская любовь к этой бедной, затерянной в чужом космосе девушке, Она быстро подавила его в зародыши. Перед ней опасная конкурентка, захватчица, а не подруга. — А ты стала красивее с того момента, как мы с тобой виделись в последний раз. Помнишь, в главном зале? — лениво сказала наложница, убирая прятку волос кошки за ухо. — Я вижу, Ален денег на тебя не жалеет. Баст теперь вспомнила ее голубые глаза. — Точно! Эта девушка сидела перед ней, когда они обедали. Сама не понимая, что делает, Баст ударила по руке наложницу. Та хоть и проявила заботу, но что-то в ней было подозрительное. Это настораживало девушку-кошку. Красавица поморщилась, злые огни сверкнули в ее глазах, когда она, потирая руку, с обидой и удивлением взглянула на Баст. «Все-таки не так проста, как кажется», — отметила про себя Рианна. — На кривой козек такой не подъедешь, никому не доверяет. Значит, чувство интуиции у нее хорошо развито. Обмануть будет трудно, но возможно. — Извини, нервная, — объяснила девушка-кошка, уже стыдясь своей выходки. Пристально взглянув в глаза черноволосой, она поинтересовалась. — Они не причинили тебе вреда? Пойдем, я провожу на верхние этажи. Черная точенная бровь наложницы взлетела вверх. Защитницу из себя строит, зло подумала про себя Рианна. Подруги набивается хочет предложить мне свое покровительство, чтобы я присмыкалась перед ней. Неужели настолько уверена в том, что властитель Алиен в нее влюблен без памяти? Если эта ведьма приворожила его своими магическими силами, то действительно уверена. Наложница не шевелилась. И все так же, задумчиво грызя ноготь на больном пальце, смотрела на кошку. Она пыталась что-то решить. Баст поежилась от этого взгляда. — Что тебе от меня нужно? — Кто ты? — напрямик спросила Баст. — Слишком проницательно, — мелькнуло в мозгу Адалиски. — Я? — со смешком ответила наложница. — Я так то спала в кровати повелителя до тебя. — До меня? — тупо переспросила шокированная девушка-кошка. Такого ответа она не ожидала. Две фаворитки молча стояли посреди коридора и рассматривали друг друга. «Неужели пират с ней?» — подумала про себя Баст, и что-то неприятное шевельнулось у нее в душе. Она поморщилась. «Что нос кривишь?» — с издевкой спросила у нее Рианна. «Уж будь уверена, при мне он ходил не с такой постной мордой, как ходит сейчас». Зависть и злость на невинное выражение лица девушки заставили Рианну говорить с кошкой грубо, по-солдатски, не стесняясь в выражениях. Каждое слово больно било уже раненую Баст. Наложница с отчаянием поняла. Ален не спал с девушкой-кошкой. Мысли о ней вытеснули все из его души. Он берег девушку-кошку и боялся дышать на нее, как на невероятно хрупкую драгоценность. На девушку не пала даже тень его мужской любви и животной страсти. И любит он ее искренне. Никакой магии здесь нет. Островитянка не заколдовывала его и не морочила ему голову. Это был последний гвоздь в гроб мечты свергнутой фаворитки. Вновь привлечь внимание властителей и занять высокое положение. Она, искушенная, уже побывавшая во многих жизненных переделках женщина в возрасте, покрытая коркой негативного опыта, не может тягаться с этой невинной чистой девушкой. Ален Нариану больше не посмотрит. Зачем она ему? использованная вещь. Горечь разъедала Рианну. Она не могла придумать ничего лучше, кроме как растоптать невинность молодой девушки. В отместку за мечты. Извозить в грязи саму шуструю девку и ее чувства. Каждый ее удар попадал в цель. Неужели ты не умеешь удовлетворять лучше? Ты не отрабатываешь даже еды, которую на тебя тратят. Отчаяние заставило Рианну хлестать девушку-кошку словами, Будь ее воля, она бы вцепилась в ее шею, задушила бы своими собственными руками. Но в коридоре они были не одни. Пусть эта наивная белоручка, которая так невинно хлопает своими зелеными глазами с длинными ресницами, поймет, что не все в этой жизни достается легко, — зло думала наложница. — Что ты смотришь наивным взглядом? — схватила ее за руку Риана. — Ты же спишь в его постели каждую ночь. — Не говори ерунду! — Кошка выкрутила свою руку из железных пальцев наложницы и толкнула ее в грудь. Наложница отлетела назад. «Это еще ничего не доказывает». «Не доказывает?» Черноволосая набросилась на кошку с намерением выцарапать той глаза или изуродовать лицо. Баст всегда питала некий страх перед женскими драками. Когда вооруженный соперник нападает на тебя, это одно. Когда визжащая женщина, это другое. Она похожа на склочную торговку рыбой. «Такая же злобно-агрессивная!» — подумала Баст. Она ничего не хотела знать об отношениях Риана с пиратом, но наложница не отпускала ее, добивая. «Почему мне так больно?» — про себя в сердцах воскликнула Баст. Вырвавшись из когтей листки, она бросилась прочь от нее. «Тебя он бросит, как и всех! Их было тысячи, и ты станешь одной из них!» Но было уже поздно. Девушка-кошка скрылась за поворотом. «Как и я!» Риана зарыдала, закрыв лицо руками и опустилась на землю. Спустя минуту она взяла себя в руки, встала с колен и вытерла рукавом лицо. Теперь у меня есть союзник, и я не одна. Надо думать о себе. Ален выбрал не меня. Но это не значит, что со мной окончено. Кошка явно чистокровная, ни полосок, ни пятен я на ней не заметила. Значит, она шпионка.